За завтраком разговаривали очень мало. Даже Боб Сойер ощущал влияние погоды и треволнений вчерашнего дня. Пользуясь его собственным образным выражением, он был пришиблен. То же можно сказать и о мистере Бенни Эллине. То же самое и о мистере Пиквике. Томительно выжидая, когда погода прояснится,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 Ни один человек не видел мертвого осла, кроме джентльмена в коротких черных шелковых штанах, знакомого молодой женщины, которая посла козу. Но то был французский осел и, стал быть, не регулярной породы». какой же ты имеет отношение к форрейторам?» полюбопытствовал Боб Сойер. «А вот послушайте», — отвечал сын. «Кое-кто из очень умных людей утверждает, что и форрейторы, и ослы бессмертны. Но я так далеко не пойду».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 Вода струилась у него с шеи, локтей, обшлагов и колен, и весь его костюм так блестел от воды, что можно было принять его за клеенчатый. Я немножко промок, — продолжал Боб, отряхиваясь и разбрызгивая воду, словно ньюфаундлендская собака, только что выбравшись на сушу. — Мне кажется, сегодня немыслимо ехать дальше, — вмешался Бен.